И память тут же подсунула картинку, как я уснула в ней в его майбахе, когда он вытащил меня из бара под утро. В тот день он впервые привёз меня в свой дом, где я под крепким алкоголем изучала его крепкий пресс. Думала, свалю, когда высплюсь, но не тут-то было. После убойной вечеринки голова болела так, словно мой череп распиливали пополам. В итоге я задержалась в его берлоге на несколько дней. Мы рубились в «Эксбокс», валялись на кровати от рассвета до рассвета, пялились в телек и складывали в угол коробки из-под пицц. Дверь ванной открылась, и он вышел из неё в одних тату. Правда, увидев меня, сразу завязал на бёдрах белое полотенце. В последний раз смотрела на безупречное тело, по которому струились капли, падавшие с тёмных волос на прокачанный пресс с изображением ангела, держащего в одной руке крест, а в другой меч. Что ж, час пробил. «Нам нужно поговорить», — решительно заявила я. Он подошёл ко мне, одной рукой нежно провёл по щеке, второй нажал на выключатель, висевший на стене. «Мы не глухонемые, нам для разговоров свет не нужен», — шепнул он, и его губы нежно коснулись моей шеи. Два года назад Я сидела на подоконнике и смотрела на скамейку, которую оккупировали смеявшиеся парни с девчонками. Для них пару дней назад прозвенел последний звонок. Я представляла, как им здорово, ведь впереди выпускной, университет, взрослая жизнь. Хотелось бы тоже улыбнуться, порадоваться за них, но, увы, одно упоминание о последнем звонке пробуждало во мне дикую боль. Я положила закладку на страницу и закрыла книгу «Девушка с татуировкой дракона». Уже прочитала её на русском языке, теперь же перечитывала на английском. Эта книга — последний подарок от папы. Когда-то именно он настоял, чтобы я пошла на курсы английского, несмотря на то, что они стоили немалых денег, а их в нашей семье всегда не хватало. Мамина зарплата в продуктовом магазине, где постоянно были недостачи, И папина зарплата сторожа на стройке составляли наш скромный семейный бюджет. Тем не менее, мы никогда не голодали. Папа подрабатывал в такси, мама по вечерам пекла торты на заказ. Родители экономили на себе, но покупали мне всё необходимое, в том числе красивую одежду. Я ездила на все экскурсии с классом и никогда ни в чём не нуждалась. Наша квартира считалась полуторкой. Одна большая прямоугольная комната, разделённая гипсокартонной перегородкой на две части. Та половина, что поменьше, была моей, а вторая — комнатой родителей. Маленькая кухня, всего шесть метров. Места в квартире немного, но нам никогда не было тесно. А теперь мне и вовсе слишком много личного пространства. В комнате родителей почти всё осталось нетронутым. Цветастые занавески, угловой диван, комод, маленький телек. Правда, рядом с комодом раньше висело зеркало, но прошлым летом я вынесла его на помойку, как будто оно было виновато в том, что моё лицо отражалось не таким, каким я бы хотела его видеть. Первое время вообще не могла смотреть на своё отражение. Не могла смириться с тем, что в зеркале отражалась всё та же худенькая девушка со светлой кожей, большими серыми глазами, длинными тёмными волосами. Но лицо... оно стало чужим. И лишь прикрыв левую половину волосами, я узнавала себя прежнюю. Ангелину Максимову. Ту же жизнерадостную девушку, у которой было много друзей и классный парень, которая гордилась своей внешностью. «Смогу ли я когда-нибудь без отвращения смотреть на своё отражение?» Тихо проговорила я, рисуя на стекле ничего не значащие иероглифы. «Смогу ли не прятать лицо под капюшоном и волосами?» «Навряд ли». Вспомнить только, как однажды, когда я стояла в очереди к кассе в супермаркете, какой-то пьяный парень назвал меня Фредди Крюгером. Где бы я ни появлялась, везде ловила хмурые взгляды, поэтому решила как можно меньше находиться среди людей и как можно тщательнее скрывать левую половину лица. Из-за угла соседнего дома резко вырулила моя школьная подруга Дашка и, как назло, сразу подняла взгляд на моё окно и помахала рукой. «Вот чёрт, не успела слезть с подоконника. Теперь не смогу сделать вид, что меня нет дома», — подумала я и, спрыгнув на пол, неохотно пошла открывать ей дверь. «Прекрасно, пора выходить, а она ещё в халате!» С порога проворчала Даша, сняла босоножки и прошла на кухню. «Выходить? Куда?» — нахмурилась я. «Здрасте!» — Дашка запрыгнула на подоконник и уселась, свесив ноги. «Сегодня же встреча выпускников!» «А, это...» Я достала из шкафчика две чашки. «Не, не пойду. Год назад школу окончили, а уже встреча. Лично я ещё ни по кому не соскучилась. Но ведь как раз мы с тобой и придумали традицию встречаться каждый год. Забыла, что ли? И все одноклассники поддержали. А теперь получается, что одна из главных зачинщиц не идёт? Лин, если это из-за денег, то я заплачу за тебя». «Спасибо, но я буду благодарна, если ты просто передашь ребятам большой привет от меня». Я поставила на стол чашки с чаем, вазу с клубничным вареньем и села на табурет. Дашка спрыгнула с подоконника и села за стол. Примерно минуту на кухне царила тишина. Казалось, подруга не решалась о чём-то заговорить со мной. Она медленно помешивала чай ложкой, смотрела, как кружатся чаинки хмурила светлые брови и покусывала губы, накрашенные сливовой помадой, подобранной в тон тоненькому ободку на её пшеничных волосах. А потом взяла меня за руку. «Лин, не надо врать, что не хочешь идти навстречу, потому что не успела соскучиться по одноклассникам». Даша медленно убрала волосы с левой половины моего лица. «Всё дело в этом?» Я ненавидела, когда моё лицо оставалось неприкрытым и на автомате очень быстро спрятала щёку под волосами. «Не делай так больше», — огрызнулась я. «Извини, просто больно видеть, как ты угасаешь. Прошёл почти год. Нужно взять себя в руки, впереди целая жизнь. Ты же не будешь вечно сидеть здесь и прятаться от друзей. Тебе необходимо живое общение, прогулки, походы в кино, новая любовь в конце концов. Только так ты сможешь оживить своё сердце». Подруга встала с табурета и обняла меня за плечи. «Давай начнём менять твою жизнь прямо сегодня. Перешагни через свои страхи и комплексы, поехали со мной. Все одноклассники знают, что с тобой произошло прошлым летом. Никто не станет задавать больных вопросов. Пойми ты, наконец, люди не отвернулись от тебя, они готовы поддержать. «Не говори за всех», — горько усмехнулась я. Дашка закатила глаза и громко выдохнула. «Ты о Князеве. До сих пор думаешь о нём?» «Иногда соврала я. На самом деле, моя первая любовь, Богдан Князев, настолько крепко застрял в сердце, что клещами не вытащить. Целый год я пыталась избавиться от воспоминаний о счастливом времени, рыдала и изгоняла из головы его голос и смех, пыталась возненавидеть. Но все эти попытки были провальными как стрельба слепого по мишени. Я не переставала думать о нём. Он не переставал мне сниться. «Слушай, а может и правда князь вбросил тебя не из-за этого?» Подруга кивнула на прикрытую волосами половину лица. «Ведь все говорят, что его родители заставили поступить в московский вуз. Возможно, у парня просто не было выбора. Я бы в это поверила, если б лично не была знакома с его семьёй». «Даш, они исполняли любое желание любимого сыночка. Если бы Богдан пожелал остаться в нашем городе, он бы остался». Мой голос задрожал, слёзы обожгли глаза. «После того, как Богдан увидел меня в больнице, он внезапно исчез, оставив меня наедине с кошмарами во снах и его. Ты же помнишь, что творилось со мной несколько месяцев? Мне нужна была его поддержка», — всклипнула я. Знаешь, он очень любил знакомить меня со своими друзьями, родственниками. Ему нравилось, когда говорили «Вау, какая красивая у тебя девушка!» Как будто я была его козырем. Он с гордым видом появлялся вместе со мной на всех тусовках, называл котёнком, носил на руках. Помнишь, когда мы поругались, он ночевал возле моей двери? От воспоминаний слёзы потекли ручьём. Мы собирались вместе поступить в московский универ и никогда не расставаться. Мне казалось, он безумно любил меня, но стоило мне утратить свою красоту, как я тут же стала ненужной. Я думаю, тебе стоит встретиться с ним и расставить точки над «и». Всё-таки вы больше года встречались, но после трагедии так толком и не поговорили. Это тебя и гложет. А представь, если всё это время он тоже мучился, не знал, как заговорить с тобой, хотел извиниться, но боялся, что ты не простишь. Ведь может быть такое, верно? «Возможно, он хотел позвонить или написать, но ты сменила телефон и удалила страницу ВКонтакте. Ты всё сделала для того, чтобы никто не смог с тобой связаться. Что уж там, даже от меня иногда шифруешься», — обиженно сказала Даша. Подруга ещё несколько минут продолжала расписывать, как будет прекрасно, если я начну выходить в люди. Она уверяла, что разговор с Богданом и встреча со старыми друзьями пойдут мне на пользу. «А может, она права?» Я должна пересилить себя и поговорить с ним. Всё бы отдала, если б мечты и сны о том, что мы снова вместе стали реальностью.